С флюсом обиженный, некормленный Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Склокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы свиное ухо. Кстати, забавная ассоциация. Пола – свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке – которому показывают свиное ухо. Но у автора воспоминаний мальчишки из полы делают свиное ухо. Из какой то полы? Мальчишки в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сертука, у пальто, у чего-то длинного, что распахивается. Пола — это половина. Автор и крымских мальчишек, и крымское. 50 градусов, лета и... Просто мальчишек и просто лето забыл. Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком, которое в скобках в Коктебеле, как по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой — да, ситро — да, пашатепе — да, молоком — нет. Это старушка и не старушка-еврейка, а цветущих лет грек. Единственная во всем как бели кофейня. Барак Бубны, расписанный приезжими художниками и поэтами. Даже стишок помню. Изображен белоштанный дачник с тростью и моноклем. И мы все, кто в чем, а кто и ни в чем. Я скромный дачник, друг природы. Стыдитесь, голые уроды. Бубны, нищая кофейня Бубны с великодержавной над бревенчатой дверью надписью. Славный бубный за горами. С коктебелем местом у автора воспоминаний Произошло то же, что у Игоря Северянина С коктебелем словом. Игорь Северянин в дни молодости, Прочтя у Волошина под стихами Подпись «Коктебель», Принял название места за название Стихотворного размера. Ронда, газель, ретурнель. И произвел от него «коктебли». Нечто... Среднее между коктейлем и констеблем. Автор воспоминаний «Дикий коктейбель» подменяет то дачной алубкой, то местечком западного края с его лотками, старушками, долгополыми мальчишками и так далее.